И взяли меня те мужи, и возвели на третье небо, и поставили среди рая. И было то место красоты неописуемой. Увидел я всякие благоцветные деревья со зрелыми и благоуханными плодами. Посреди места того росло древо жизни, на котором почивает Бог, когда входит в рай. И древо это неописуемо по своей красоте и благоуханию, и прекраснее любого творения, Оно отовсюду златовидно, красно, огнеобразно и покрывает собой весь рай. Ингвер неспешно прохаживался в дальнем конце покоя, от обрамленного мраморным резным сводом окна к расписной стене и обратно, разминая ногу, уже без клюки. За полтора месяца рана зажила, оставив кривой багровый шрам и даже выемку, но и легкая боль радовала его, доказывая, что он вполне владеет своим телом, как до того злосчастного дня в Босфоре в Ракийском. Теперь все его радовало, и свое здоровье, и молодая жена, и даже эти поучения ее папина Регора, которого ей вручил Калимир наряду с прочим преданным. А болгарский патриарх Дамиан из Доростола Стола прислал в дар две книги, две толстые стопки пергаментных листов, покрытых моравскими письменами. В Несебре все прямо ахнули, когда ко дню свадьбы прибыли патриаршие слуги, с этим подношением. Ингвар не понимал, почему он считается такой драгоценностью. Доски, покрывающие листы сверху и снизу, были обтянуты простой крашеной кожей. «Ты богат, если имеешь Ветхий и Новый Завет и иные книги, содержащие поучительные слова», — втолковывал ему восхищенный епископ Несебрский Киприан. «От тебя лишь зависит теперь избежать огня вечного». Ингвар нахмурился. В упоминаниях об огне ему слышался укор и поношение — Долгополому хорошо рассуждать, на нем доспех не горел. Нет, человек, не прячься от слов божьих, но радуйся, что с их помощью спасешься. Огняна Мария радовалась, и Ингвар не собирался спорить. Пусть веселится. И лишь понадеялся в душе, уж, наверное, Свенильдич во славу Перуна раздобудет у греков что-нибудь получше. Оно сочетает достоинство всех растущих деревьев и плодов. Корень его находится в раю, у выхода на краю земли. Рай же лежит между тлением и нетлением. Из-под корня выходят два источника. Один источает мёд и млеко, а другой – елей и вино. Разделяясь на четыре части, они тихо струятся и входят в Эдем между тлением и нетлением. Выходят же они с другой стороны, разливаясь на сорок ручьев, и бегут по земле, обращаясь по кругу, подобно остальным воздушным стихиям. Ровный голос Ригора не мешал Ингвару думать о своем. Лучи из окна падали на мраморный пол, белые и красные мозаичные плитки словно перемигивались. Здесь, во дворце малого Преслава на Дунае, Ингвар с новой женой и дружиной жил уже неделю. Сюда их привез баян, После того, как Ингвар окончательно встал на ноги и исправил свадьбу. Ингвар тогда не знал, на что решиться. Несмотря на всю свою красоту, город Несебр порядком надоел ему, тянуло домой в Киев. Медлить и зараненных уже не приходилось. Кому было суждено умереть, умерли, а кому суденицы продлили нить, поправились. ходячих еще оставалось человек десять, но они не сильно обременяли дружину в пять без малого сотен человек. С такой силой уже можно было пройти долгий путь до Киева, не боясь и днепровских порогов. К тому же Баян обещал проводить его со своими богатурами, а еще новое звание родича печенежских ханов обещало безопасность больше прежнего. Но Ингвар хмурился, воображая, как вернется в Киев, имея из добычи, главным образом, две свежих дыры в шкуре. От привезенного с берегов Босфора осталось немного. Самые лучшие вещи – серебряные, позолоченные церковные сосуды – Украшения подороже он на свадьбе раздал новым родичам, отправил царю Петру и Кавхану Георги. Те сами не почтили свадьбу присутствием, но прислали подарки со стариком и чергубаилом по имени Мостич. Мостичу тоже подарили самую лучшую застежку на плащ, круглую, из золота, с цветной эмалью в серединке и жемчужным ободком по краю. В Подунавье жать начинали раньше, чем в Полянской земле, и теперь хлеба уже убрали. Здесь окончание жатвы исправляют так же весело, как у полян. Из последних колосьев собирают сноб, одевают женское платье, называют «жнивная царица» и торжественно несут освящать в церковь. Ингвар с Баяном и другими Баилами ждал шествия у Преславской церкви святых апостолов, а возглавляла жниц Огняна Мария в женском уборе еще более прекрасная, чем в тот день, когда в облике солнцевой невесты передвигалась на носилках под красным покрывалом. Но шумные перы по случаю дожинок напоминали Ингвару. Близится осень. Каждый день он встречал надеждой. Нынче будут вести от Местины. Сначала он ждал вести об успехе, теперь жаждал ну хоть каких-нибудь. Но вестей не было. Триста светлейших ангелов охраняют рай и своим немолчным пением денно и нощно служат Господу. И воскликнул я, как прекрасно это место. И сказали мне мужи, Енох, Место это уготовано праведникам, испытавшим за свою жизнь всяческие напасти. Книгу Еноха, ходившего на небо и видевшего Бога, отец Ригор читал не ингвару. На скамьях перед ним сидели человек двадцать русов во главе с Девасилом, с недавних пор рабом Божьим Ермолаем. Образ сияющего золотом военного креста, мельком увиденного в миг ужаса и растерянности, запечатлелся в памяти как меч Божьего гнева. Казалось, что он божественной силой метал те молнии, из-под которых они спаслись лишь чудом. Образ Креста будто выжженный в сознании, они теперь видели во всем, в прекрасном и пугающем. Испытанный на воде Босфора смертный ужас перешел в страх Божий, и они оказались тверды в желании принять защиту Креста и тем отвратить от себя гнев Христа. Слова о Боге Едином, сотворившем небо и землю, находили путь к их сердцам как непреложная истина. и повели меня двое мужей на северную сторону и показали очень страшное место, где грешников подвергали всяческим мукам. Там стлалась непроглядная мрачная мгла, и не было света. Пылал там мрачный огонь, и река огненная пересекала всю ту местность. Теперь русы знали, как выглядят эти ужасы наяву. По привычке Ингвар потер лоб. Калояр не обманулся своим яичным маслом. Ожоги сошли без следа. Но у князя они и были не слишком тяжелы. Другим повезло меньше, и около сотни человек в его нынешней дружине сохранили те или иные следы огня на лицах, на руках, на спинах, на плечах, где одежда, облитая тащеевым маслом, горела прямо на теле. Ингвар знал, иные и сейчас еще кричат по ночам, виде это во сне. Его судьба сохранила. Он снова здоров. Но кое-кто из тех, кто внимал сейчас Регору, никогда уже здоров не будет. Ингвар не осуждал их за измену старым богам, кто-то лишился глаз, кто-то рук, а кому-то так обожгло горло и грудь раскаленным воздухом, что они кашляли чуть не до разрыва сердца и не внушали надежд на выздоровление. Кто теперь поможет им, кроме того бога, что обещает утешение всем страдающим? Ибо для нас жизнь — Христоса, а смерть — приобретение. Как говорил крестивший их Святой Софии Несебра епископ Киприян, Ингвара пробирало холодом, когда он думал, что сам мог запросто оказаться на месте кого-то из этих, искалеченных навсегда. Но разве мог он поступить как-то иначе? Не ходить на греческое царство? Остаться дома? Нет, не мог. Походы придавали смысл его жизни, и сидеть дома с бабами означало бы и не жить вовсе. Тогда вся сага о нем уместится в три слова. А что ты за человек, если о тебе нет саги? Человек ли? Увидел я там темницу, страшную, узело и мрачных нечестивых ангелов, вооруженных невиданными орудиями, которыми они без милости мучили грешников, и воскликнул я. О, горе-горькое, как ужасно это место! И сказали мне мужи, место это, Енох, уготовано для тех, кто не почитает Бога и вершит на земле злые дела, занимается чародейством, заговорами и бесовским волхованием. Из книги Енуха, эпокрифического памятника, сохранившегося только на старославянском языке. Перевод Калиганова, Полывянного, Родник, Златоструйный. Волхованием. Ингвар сейчас немало дал бы любому волхву, кто открыл бы ему участь свенельдичей войска. Но Баян, когда Ингвар стороной намекнул ему на это, покачал головой, он таких не знал. Или не захотел признаться. Ингвар все ходил и ходил от окна к стене и обратно. Бедро ныло все сильнее, хотелось присесть, но сидеть не давало досада. Сколько он будет вот так ждать, будто девка на выданье, не зная своей участи? Славу принес Руси этот поход на греков или гибель и позор. Наконец он отошел от окна и сел на мраморную скамью. Попытался было служить, но быстро надоело. Стал рассматривать рисунки на стенах. Кто-то с кем-то ратился. Всадники скачут. Воздымая мечи и плащи развиваются, кто-то сидит на престоле под треугольной кровлей с свинцом на голове, а долгополые бородачи подносят ему паволоки и сосуды. Баян говорил, здесь изображены подвиги его отца Семеона того самого, что желал именоваться царем болгар и греков. Ингвар уже привык к болгарским каменным дворцам с их просторными палатами, выложенными мрамором полами, расписными стенами и лишь порой удивился, мысленно сравнивая это со своим киевским жильем. А ему говорили, что перед великолепием царьграда дворцы не Несебры и даже Великого Преслава как воробей перед павлином. Перед кем? Ну, есть такая птица, жар-птицу знаешь, вроде нее и хвост самоцветный, с парус величиной. Вот ведь брешут, как дышат. Хан, князь Борис, царь Семен, царь Петр. Три поколения назад болгары приняли крест, и вот уже их владыки, потомки кочевников, живут в обширных каменных дворцах. Носят мантионы, из искроманги, сидят на тронусах в стеме. Стема, корона, в то время состояла из золотых пластин, возможно, нашиваемых на головной убор. Мантион, скроманги — виды парадной византийской одежды. Из золотых пластин с изображениями Бога, давшего им все это. Но эти мысли Ингвар гнал от себя. «У кого в руке меч, того крестом не возьмешь». Повторял он собственные слова, внушенные ему в трудный час не иначе, как самим Перуном. У русов есть меч, и мечом они возьмут все, что им понадобится. Из караманги, из темы. Лишь бы Перун дал мести неудачи. Ингвар готов был продолжать борьбу и без того. Недаром же он женился на огняне Марии и обрел поддержку ее родни. Но только бы скорее получить хоть какие вести, узнать свою судьбу. «Господи!» – произнес Рикор, завершая свое чтение. «Ты, сказавший, в бедствии Ты призвал меня, и я избавил Тебя, из среды грома я услышал Тебя, при водах Меривы испытал Тебя». Псалом 80. -й. «Избави меня ныне, владыка, презри своим милосердным оком, изгони из сердца печали, сотвори знаменья во благо, да будешь благословен Ты во веки веков. Аминь». «Аминь» — нестройным хором повторили новокрещенные рабы Божьи. Ингвар едва не повторил вслед за ними, хотя бы мысленно. В покой вбежал отрок. За ним вошла огня на Мария и нашла глазами Ингвара. «Ты здесь? К тебе приехали твои люди?» Ингвар вскочил, едва не подпрыгнув. Вид у молодой жены был не слишком удрученный, она не походила на вестницу горя. В сердце вспыхнул свет, разливаясь по жилам. «Свенильдич, наконец-то!» «Вот и знамение во благо!» — воскликнул Рикор, едва не засмеявшись от радости при столь своевременном появлении Божьей воли. Не замечая боли в натруженной ноге, Ингвар сделал несколько быстрых шагов к резным красного дерева дверям покоя, но почти столкнулся с входящим баяном. — Где они? — крикнул Ингвар. — Кто там? Свенельдич? — Нет, этих людей я не знаю, — ответил баян. — Сияние в душе опало. Ингвара пронзило холодом. Если это не Местина и не от него, значит, где-то рядом мигнула чернота, разгром, окончательная гибель войска, непроглядная, мрачная мгла. «Приехали люди, их направил сюда Самодар из лекостомы, продолжал Баян. «Они еще в устье Дуная сказали, что ищут тебя, и их отправили к нему». «Люди?» — с трудом хрипло вымолвил Ингвар, будто ожидал вовсе и не людей. «Какие еще люди?» Они, говорят, послал их князь древлян Маломир, тот самый, что приходится внуком Владимиру и двоюродным братом твоей жене. Баян взглянул на огняну Марию, что стояла, прижавшись к боку Ингвара и обняв его локоть. Маломир, повторил Ингвар, будто в жизни не слыхал столь чудного имени. Это его послы. Маломир отправил их к своему родичу Калимиру, дабы узнать, правда ли твое войско, разбито греками, и ты сам погиб. — Говорят, у них там ходят такие слухи. — на мать, зови их сюда. Баян обернулся и кивнул своим отроком. Те побежали за приехавшими, а Ингвар возвратился к скамье и снова сел. Сердце колотилось так, что он, не шутя, испугался, как бы снова не треснуло сросшее серебро. — Твое войско разбито греками, и ты сам погиб. И такие слухи ходят у древлян. На Руси Ингвар похолодел. Если это правда... Если такие слухи впрямь пошли, это значит, что пока он тут слушает про благоцветные деревья и любуется молодой женой, врученные ему судьбой Олегова держава на краю гибели, Огняна Мария подошла и уселась рядом, чинно сложив руки на коленях. Сейчас первые подданные из державы её мужа увидят самую дорогую добычу его греческого похода. Когда в базарный день по рынкам Гераклея и Понтийской бродили в толпе трое-четверо селян, на них ровно никто не обращал внимания. Одеты они были в точно такие же, как у всех простолюдинов, широкие туники из некрашенной белой и серой шерсти, с короткими плащами, заколотыми на плече, в узкие штаны, с дешевыми медными крестами на шее. Двое были темноволосы, один или два рыжевато русы. Проходя мимо городских храмов, крестились и кланялись, как все. подали с нищему. Покупая лепешки и кое-что из тканей, обходились скорее знаками, чем словами. Но и тут чему удивиться, Всякий горожанин ромейской державы знает, что деревенщина подобна своему скоту, который составляет обычное ее общество. Пришельцы послонялись по рынку, сели в теньке под городской стеной перекусить. Потом вернулись к своей лодке и уплыли на запад, как и еще сотня таких же рыбаков и селян. Зато, когда три дня спустя на рассвете широкая бухта древнего города разом почернела от сотен скифских лодок, это увидели все. Ветер дул с запада, дав им возможность быстро подойти. При входе в бухту русы снимали паруса и брали за весла. Полные людей-скутары стрелой летели к причалам. Прямоугольная бухта была слишком широка, чтобы ее можно было перекрадить цепью, и единственной защитой города со стороны моря служили каменные стены. Видя, что скифы уже на причалах, морские ворота закрыли, решетку опустили. Стратеоты гераклейского Друнгария спешно собирались и бежали по стенам занимать свои места. Внизу скифы выгружали на причал осадные лестницы, разобранные на части тараны целых пять стрелометов. Друнгарий, давно предупрежденный о появлении на побережье скифов, успел собрать в город всю положенную ему тысячу человек. Но крепостные стены не чинились со времен Юстиниана и местами осыпались настолько, что по боевому ходу не везде удавалось пройти. И скифы, будто знали, первым делом устремляясь со своими осадными лестницами именно к этим местам. В полудню сражение было закончено. Стратеоты перебиты, жители частью истреблены, частью выгнаны за стены. Гераклея оказалась заполнена тысячами русов. Рассыпавшись по улицам, они начали грабеж, обчищали многочисленные церкви, богатые дома, лавки, склады. В Гераклеи русы остановились надолго. Полностью захваченный город был достаточно велик, чтобы дать приют десятку тысяч пришельцев с их старой и новой добычей, а в древней гавани поместились все тысячи судов. Теперь в домах гераклеотов по очереди отдыхали русы, спали на лежанках под крышей, от отчего совсем отвыкли за месяцы похода, Мылись в старинных банях, готовили пищу на очагах. Захваченные в городе женщины пекли хлеб и варили мясо для победителей. И, казалось, статуя древних героев, святые в росписи церквей, и сама медуза горгона в мозаике пола с изумлением взирает на пришельцев. Здоровенных, красноружих, со светлыми волосами и золотистыми бородами – так не похожих на потомков греков дарийцев и фракийцев, мариандинов что обитали здесь уже полторы тысячи лет. Но поход еще не был окончен. Каждый день часть войска отправлялась по окрестностям. Плодородные долины вокруг Гераклеи изобиловали селениями, где жители уже сжали хлеб и готовились убирать виноград. На краях опустевших полей стояли украшенные лентами, заплетенные в косы снопы, почти такие же, как фелисовые бороды, что покрывают по осени все нивы русской земли. Приведи их славяне спохватились, чуры, да никак уже осень. Невольно вспоминались жадвы на родной стороне, песни жниц, пиры, свадьбы. Вблизи Гераклея наткнулись на еще один город, Филиос, и думали было осадить, но тот, видя судьбу Гераклея, предпочел сдаться сам и предложил хороший выкуп в обмен на то, что русы не войдут в него, не станут разорять дома и церкви. Бояре, посовещавшись, согласились. Добычи было взято уже немало, и никому не хотелось терять людей в сражении, чтобы получить доступ к куче ненужных пожитков, если серебряные чаши и золотые монеты жители готовы отдать добровольно. К тому же войску требовалась передышка. Накопились раненые, появилось немало больных. Ни с того ни с сего на человека нападал жар, томил ознобом по полдня или больше, потом отпускал, и больной обливался потом. Все это так ослабляло, что к участию в вылазках хворые не годились, а их было уже около сотни. Пленные женщины говорили, в этих краях такая болезнь ходит постоянно. Другие маялись животами, то ли съели не тот овощ, не то попили грязной воды. Дальше на восток за Пафлагонией начинались уже те края, в которых греки столетиями воюют с сарацинами из Сирии. Там же, кроме сарацинов, находились лучшие греческие полководцы и собранные именно это лето войска – Потому-то вблизи столицы русы, напавшие с той стороны, откуда греки не ждали, и могли бушевать почти безнаказанно. В дальнейшем продвижении возникала угроза наткнуться как на сарацин, так и на греков. Обдумывая все это, Местина прикидывал, не пора ли поворачивать назад. Собрал бояр, общими усилиями посчитали дни. Выходило, что войско в греческом царстве уже около двух месяцев – По опыту купцов, подступало время возвращения домой, и не позднее, чем через две-три недели, те уходили из Царьграда, чтобы успеть добраться до Киева прежде первых предзимних холодов. Войско же находилось на шесть переходов дальше от Царьграда на восток, и возвращение при такой большой добыче и малом числе людей на каждом скутаре могло растянуться дольше обычного. У нас есть два решения – объявил воеводом, сидя на хозяйском мраморном сиденье в самом богатом дворце Гераклеи. На полу перед ним была выложена кусочками цветного стекла ужасная рожа какого-то чудовища с разинутым ртом и змеями вместо волос. Сперва русы даже опасались на него наступать, потом привыкли. «Или мы сейчас поворачиваем штевни и возвращаемся домой на Русь, или остаемся здесь зимовать. Если остаемся, надо сейчас начинать готовиться». запасать на войско съестные припасы, дрова и теплую одежду. Люди с двух длинных каменных скамей вдоль стен, взиравшие на него сейчас, были те же, что поднимали чаши богам на последнем перу в Киеве, и в то же время совсем другие. В Киеве клятвы Ингвару приносили 62 человека, малых князей, бояр и наемников. В тот вечер, когда после огненной битвы Местина говорил с ними о продолжении похода, вблизи устья Босфора перед ним сидели 43 боярина. Теперь, после двухмесячного похода, осталось тридцать пять. В начале похода возле Ингвара и Местины был целый круг из тех, кто входил в число княжей родни. Торот, Фасти, Сигват, Эймунд, Хельги Красный, Острогляд, Ярожит, Шелони, брат мужа Эльгиной сестры Вояны, Чернегость, свекор другой сестры Володеи, Жизнята, внук Избыгнева и сват Эльги через Олега Предславича. Теперь из них осталось меньше половины. Повернули назад в Киев, Фасти и Сигват. Погиб Чернегость, а позднее его родич Буислав. Пропали после битвы в Босфоре Хельги и Эймунд. Еще сохранялась надежда увидеть их когда-нибудь живыми, но когда и где. Не вернулся из долины Вифинской реки Гиппий, Ярожит со всей своей дружиной. И совсем недавно, уже здесь, в Гераклеи умер от лихорадки жизня Аталемирович. Из тех, кого Местина считал роднёй, уцелели и остались при нем лишь Тород и Острогляд. За греческое лето все загорели. Теперь на Местину смотрели смуглые и кирпично-красные лица. Под загаром виднелись розовые пятна ожогов, принесенные с воды Босфора. Багровели зажившие шрамы. Земислав лишился уха. Жбан передних четырех зубов, получив взамен рубец поперек рта. У Ведослава теперь стал такой же кривой нос, как у самого Местины. Точно так же снесли краем щита в бою на стене второго осаждаемого города Почти все нарядились в греческие шелковые рубахи с застежкой на левом плече, как сам Местина. Трое из-за жары сидели в одних портах. Причем порты у греков были не как у людей, как два длинных во всю ногу чулка, крепившихся шнурами к пояски. У богатых людей они шились из цветного узорного шелка, и ради красоты многие русы пытались приспособиться и привыкнуть. Очень ценились дружини сарацинские порты, сшитые из полосатого шелка, но по привычному образцу. Но сильнее всего изменилось выражение лиц. Они были спокойны, а взгляды стали жесткими и острыми, как клинки мечей. Страшен человек в приступе боевой ярости. Но не менее страшна и эта ровная, повседневная готовность сражаться и нести смерть. Глядя на соратников, Мистин узнавал на этих лицах глаза бывалых оружников отца, который привык видеть с детства, веселые и безжалостные, и понимал, Многие из них, как бояр, так и простых отроков после этого лета, не смогут вернуться к обыденной жизни в своих селах и городцах. Прежние мирные занятия покажутся бессмысленными. Среди родных будет томить тоска, потянет назад в дружинный круг, где тебе нет дела до да примет урожая. Вся жизнь укладывается в границы нынешнего дня, зато каждый час его переживается так остро, что кажется длиннее, чем целый месяц дома. После двух месяцев похода уцелели самые пригодные для такой жизни, крепкие телом, стойкие духом и сильной удачей. И князь найдет им место в дружине. Кому в большой, а кому и в ближний, ему ведь надо восполнять понесенные потери. Не изменился только Хавстейн и его люди. Они жили такой жизнью уже много лет и увидели для себя мало нового. Если зимовать, а мастриду надо брать, сказал Вышегор, здесь для целой зимы-то тесновато и припасу мало. Едва утвердившись здесь, послали тех же разведчиков в Амастриду. До нее был едва один переход. Но сведения не утешили. После Аскольдова набега стены восстановили и теперь содержали в порядке, а астротиотов в городе было на целую турму — тысяч пять. Наступая на такую силу, сидящую за хорошими стенами, русы заплатили бы за победу слишком дорого. — Мы положим там пару тысяч человек, самое меньшее, — сказал воеводом Местина. А нам ведь еще возвращаться назад, мимо земель, где мы уже побывали, мимо устья Босфора, мимо болгарского царства, не говоря уж о Днепровских порогах и печенегах. Если у нас останется слишком мало людей, чтобы защитить свою добычу на обратном пути, все те, о ком я сейчас упомянул по очереди попытаются у нас ее отнять. Поначалу-то мы отобьемся, но каждый раз будем снова терять людей, и печенегам может уже и повести. Так что лучше нам сохранить и доставить домой то, что у нас есть сейчас, чем потерять все, пытаясь взять еще больше. А к тому же, ведь нас ждет князь. Мы не знаем, удалось ли ему благополучно добраться до дома и не нуждается ли он теперь в нашей помощи. Об Ингваре Местина думал куда больше, чем говорил. Казалось, дома за это время неизбежно произошли какие-то большие изменения. Чуть ли не два поколения сменилось. Жив ли Ингвар? Не пытались ли его обидеть болгары? Благополучно ли его малая дружина миновала пороги? не воспалились ли раны, не случилось ли в Киеве какой беды за время отсутствия князя и войска. А порой по ночам, отправив к прочей челяди очередную греческую девку и пытаясь заснуть на золоченой лежанке кого-то из бывших хозяев города, Местина невольно задавался вопросом, да существует ли еще та русская земля, ради силы и славы которой они отправились в этот поход, Отсюда поверить в нее было почти так же трудно, как верить в эти вот дворцы и храмы из слоев белого камня и красного кирпича, сидя с удочкой где-нибудь под Ивами на речке Ржанки. И будто драгоценную связь с родиной Местина почти постоянно носил с собой одну вещь, которая на Руси никогда не бывала. Ему нравилось, когда никто не наблюдал за ним рассматривать серьги из горного монастыря. В добыче Гераклея было немало дорогих вещей, но не нашлось ничего, что понравилось бы ему больше. При взгляде на них в памяти вставало лицо Эльги. Красота вызывала в памяти красоту. Восхищение одним оживляло восхищение другим. Эльга даже никогда не видела этих серег, этих золотых лучиков, этих белоснежных жемчужин, но у Мистины было чувство, словно она сама дала их ему на память о себе, Она сама сияла в его памяти, как золото и жемчуг. Увидев их впервые, он понял, что скучает по Эльке. Но нечасто давал волю этим мыслям. От них у него размягчалась душа, в мыслях начинали рисоваться разные соблазнительные видения. Он принимался мечтать о будущем, а это не годится. На войне следует жить сегодняшним днем. Много думая о завтрашнем, можно его не дождаться. И вот еще что. Торот знаком дал понять, что хочет говорить, и все обернулись к нему. Мы взяли добычу, и это хорошо. Но нам ведь еще договор нужен, а с кем говорить? С козами этими. Я думал, мы тут погуляем, кейсер послов пришлет. Может, выкуп даст, чтобы больше царства его не разоряли. Стало быть, не догуляли еще, усмехнулся своим страшным щербатым ртом Жбан. Выходит, не догуляли, согласился Мистина. Ты, Торот, прав, но сами мы послов к царю посылать не станем. «Что же, пойдем вдоль моря, пока все кругом не обойдем?» — спросил Родослав. Недурно задумано», — засмеялись бояре. «Это мы в тот сам край упремся, да? А за ним в Таврию попадем? Ну, Таврия — это ж почти дома уже. Такой путь не одолеть в одно лето, точно зимовать оставаться. Или здесь, или в Амастриде, она, говорят, городок побольше, попросторнее». Так в этот раз ничего и не решили. Местина не настаивала, он обрисовал людям положение дел, пусть подумают еще несколько дней, пока время терпит. Но оказалось, что теперь уже не все зависит от них. Однажды дозорный разъезд привел с южной дороги троих греческих всадников со значком на копье и с кентархом-посланцем. Сам доместик с холл Востока, старший греческий полководец в Анатолии Иоанн Куркуас, предлагал засевшим в Гераклеи русам переговоры. Ехать навстречу вызвался Острогляд. Местина охотно отправился бы и сам. До смерти любопытно было взглянуть на старшего воеводу греческого царя, его соперника в этой войне. Но Свенельдич понимал, бронясь в душе, что сейчас не может ставить под удар ни себя, ни Торда, да и много чести пока не сам же патрик Иоанн предлагал повидаться. Острогляд же умный человек, высокого рода и в придачу женатый на внучке вещего, был достойным собеседником для любого стратега. От греческого воеводы приехал доместик Фемы по Флагонии Ермил. С малыми дружинами в десять человек каждый они съехались в условленном месте за стенами города в небольшой долине среди пологих гор. Глядя на них издалека трудно было догадаться, что это враги и различные во всем: в языке и вере, обычаях и привычках. Оба боярина, русский и греческий, на всякий случай снарядились в клебанионы и шлемы. У обоих из-под доспеха виднелся хороший шелковый комизион, а по веру доспеха — мантион с золотой застежкой на плече. Никто не хотел ударить в грязь лицом, и людей себе в сопровождении Ермил выбрал, как полагается, наиболее приглядных видом и с наилучшим оружием. Но при виде острогляда протиспофари не скрыл своего удивления — Видимо, ожидал, что скифский архонт явится полуголый, с дубиной в руках и шкурой на плечах. Но тот и сам, мужчина в расцвете сил, с открытым ясным лицом и ухоженной русой бородой, украсил бы собой хоть царский обед в хризотреклине, и десяток его телохранителей был как на подбор, все крепкие, рослые, с золотистыми бородами, в панцирях и шлемах. «Вам известно, что это за место?» — спросил Ермил, когда послы съехались и обменялись приветствиями. «У нас этот город зовется Ираклия», при помощи Вермунда ответил Острогляд. «Нет, вот это!» Ермил показал плетью на скалу неподалеку. «Видишь пещеру?» Острогляд пригляделся. В скале и правда виднелось нечто вроде выемки под природным каменным крыльцом. Почти заросшая кустами и ползучими растениями, она была едва видна. «Ты видишь только внешнюю пещеру, а под ней, в скале, под уровнем земли, есть еще другая, и она гораздо больше». Он называется «Пасть Ада», и в языческие времена здешние жители верили, что там вход в царство мертвых. А в болгарском царстве нам рассказывали, что в Навь вход на Белом острове в море», — улыбнулся Острогляд, припомнив Баяна и его песни. «Я вижу, вы упорно отыскиваете вход в преисподнюю», — усмехнулся Ермил. «И если вы успешно миновали один, то уж другой-то наверняка вас поглотит». Я это рассказываю, чтобы указать вам путь, которым вы уже скоро все пойдете. Злодеяния ваши превысили меру терпения Господа, а также Василевса Романа и доместика с холл Востока Патрикия Иоанна. Его войско из Армения и Халдии идет сюда и вскоре уже будет здесь. Вам предлагается выбор, или вы оставляете все захваченное у рамеев, освобождаете всех пленных и даете клятву никогда больше не тревожить наши земли, тогда мы позволим вам уйти живыми». Или не позднее, чем через два-три дня вы все будете уничтожены?» Это было не совсем то, что Острогляд ожидал услышать. Но ему удалось не перемениться в лице и вполне спокойно ответить. «Значит, разговаривать о мире сейчас вы не желаете? Какой мир может быть между воинами Христовыми и варварами, разоряющими нашу священную землю? Это решение Патрикия Куропаса или самого Романа? Роман Август. поручил Патрике Иоанну изгнать скифов из державы Ромеев, и это будет сделано. Ты так уверен?» Острогляд осмотрелся, но не увидел никаких признаков большого войска. «У Патрике Иоанна хватит сил, чтобы сбросить вас в море. Закончилось то время, пока вам потворствовал дьявол, и вы убивали беззащитных поселян. Теперь вам противостоят лучшие полководцы Романии. Иоанн Куркуас, Варда Фака и Стратилат Феодор». и вас постигнет та же ужасная судьба, что и всех врагов, хранимой богом державы Румеев. «Я передам твои слова воеводе Мистине Свенельдичу и боярам», ответил Острогляд, понимая, что более точных сведений тут ему не сообщат. «Пришлите ваш ответ завтра в полдень на это же место». С этим послы разъехались. Бояре ждали Острогляда во дворце, где обитал Мистина со своей дружиной, и все сразу смогли выслушать привезенные вести. Поначалу все молчали, глядя на Мистину и ожидая от него слова, а он перебирал в памяти услышанное, пытаясь понять, где же подвох. «И грех не сказал, каким образом они собираются нас уничтожить», — уточнил он наконец. «Нет, божьим гневом все пугал». «Но предупредил, что у нас есть еще два-три дня?» «Смотрите, братья», — Местина окинул бояр взглядом, «нам предлагают сдать добычу и проваливать, но не говорят». А как могут нам помешать уйти со всей добычей вместе? Мы можем хоть завтра сесть на своей лоди и отплыть. У нас есть на это два-три дня, и непонятно, как Курапас думает нам помешать. Сдается мне, у него вовсе не такие уж большие силы. По сути дела он нам предлагает разойтись без битвы. Если он сказал правду, что Роман приказал выгнать нас из Пафлагонии, он сделал все, чтобы без сражения нас избыть. Бояре переклянулись. Каждый пытался понять по лицам, одинок он в своем желании или нет. Так может. «И разойдемся?» — первым предложил Родослав. «Большая, что ли, охота драться?» Мистина тоже всматривался в лица, думая о своем. Глаза его превратились в две стальные заслонки, скрывая мысли. «Этот же Куропас, главный царев воевода, правда?» — подхватил выше гор. «И войско все при нем?» «Говорили, нам все так легко дается, потому что войско все на восток ушло, с сарацинами воевать. А теперь мы на это самое войско и вышли?» Мистина значительно кивнул. У меня в дружине шестьдесят пять голов осталось из ста десяти. И из тех двадцать два нынче хворают», — мрачно сказал Добрин. «Одни в лихоманке этой. День в жару трясется, день здоров. Другие брюхом маются. От брюха уже трое умерло. А все, я думаю, вода здешняя. Хоть и в Крине мармаряная, а дурная вода». «А вот Остряга сказал, тут тоже двери в Навь близко», — вспомнил Земислав. «Может, оттуда Нави на лезут. Вот и косят людей». «Да я видел ту пещеру», — припомнил тварилют. «Не лес оттуда никто». «Так не увидишь простым глазом. Это только волхвы увидят». «К у ваших волхвов», — перебил Зарян. «Делать-то что будем? Биться или уходить? Уж теперь откладывать некуда. Надо решать», — кивнул турат. «Если уходить, то пора по-всякому, иначе домой до зимы не поспеть. Или биться. И если одолеем, то оставаться до весны». «Это если одолеем». А тут вон не те селяне с дубинами, что от одного свиста разбегаются. Буислав свистел знатно, чисто змей. Да где он теперь? У Перуна. Скоро все за ним пойдем, там и встретимся. Ну, Свенильдич, — окликнул Радослав Местину. Всех беспокоило его молчание. Чего нам дожидаться-то, коли сам Царев старший воевода с большим войском явился. Пока все живы, давай вели на лоди садиться, да поедем-ка домой. Погуляли мы тут славно, добычи взяли, не увести. По скамьям пролетел ропот согласия. Не вбыль ведь вокруг моря ходить. Когда-то надо и домой заворачивать. Оглядывая взглядом лица, мистины видел, что эту речь поддерживают вслух или хотя бы мысленно большинство славянских бояр. Молчали наемники, исоцкие, из старой ингуровой дружины. Тормор, Ивар, Карри Щепка, Трюге, Отгейр, Радорм. Хастин, а ты что скажешь? Тот двинул бровями. «Что я скажу?» «Мы получили то, что нам обещал конунг. Добыча у нас довольна, потери тоже немалые. Ты знаешь почему. Во всякую битву мы шли в первых рядах, и никто из нас не жалел своей жизни». «Это правда», — уважительно кивнул Мистина. «Мои люди считают, что на это лето довольно. если ты решишь повернуть назад, мы не возражаем». Бояре взглянули на Местину поувереннее. Если вождь наемников в походе бывшей правой рукой воеводы высказался за возвращение, то уж верно Местина прислушается к нему. «А ты, Тормор?» Свенильдич взглянул на скамью, где сидели потомки Олеговых хирдманов. «Если говорить о добыче, то мы довольны», — начал тот. Он хорошо знал Местину и видел, тот молчит не потому, что ему нечего сказать. Он-то для себя все решил с самого начала и сейчас лишь хочет выяснить настроение войска. и пока его ожидания оправдываются. «Но мы сюда не за одной добычей пришли. Ты это хочешь сказать?» выкрикнул более нетерпеливый Ивар. «Истину глаголишь». Мистина наконец оживился лицом, выразительно ткнул в его сторону пальцем. «Мы пришли сюда не за одной только добычей. Мы пришли сюда, чтобы научить греков нас уважать, заставить с нами считаться». Мы не будем ходить сюда походом каждый год, и нам нужен договор с царем, чтобы сбывать наших бобров и покупать взамен паволоки. Так разве мало научили?» Вышегор хлопнул себя по коленям. Пол царства греческого на дым пустили». «Выходит, мало», — ответил кари щепка. «Не хотят греки мириться, а хотят драться. Только же сказали». «Греки хотят драться», — повторил Мистина, голос его стал жестким. «Нам прислали вызов». «Мне, как воеводе Ингвара, прислал вызов старшего его Романа. Каждый из нас бьется уже не за добычу, а за честь своего вождя и державы, и за свою, само собой. Да, мы можем теперь сесть на суда и уйти в море». Он кивнул в сторону окна, откуда виден был зеленовато-голубой шелк бухты. «Но уйти после того, как тебя вызвали на поединок, это называется бежать. Это называется струсить и покрыть себя позором». Курапас вернется к своему царю гордый, как петух, и скажет «Стоило мне показаться в Пафлагонии, стоило только вызвать этих рыжих на бой, как они поджали свои вонючие хвосты и сдернули, только пятки засверкали». Вот что он скажет. «И будет гордиться собой и позорить нас перед всеми князьями на свете. А сколько мы здесь сел пожгли, горшков побили и девок перещупали, про это в Царьграде и знать не будут». И если на будущее лето Ингвар пришлет послов с ними разговаривать не станут, хорошо, если на яму не посадят. Мы пришли сюда с войной, и мы не уйдем без договора о мире. А для этого нужно, чтобы сами греки о нем попросили. И раз они все ходят такие гордые и предлагают нам бежать, значит, били мы их пока недостаточно». Лица слушавших переменились. Об этом почти никто не думал. «А мы с чем вернемся к Ингвару?» — продолжал Мистина. Кучей ношенных портов это, да, порты хорошие, шелковые, я сам своими налюбоваться не могу. Он хлопнул себя по колену, обтянутому очень красивыми узкими портами из полосатого сарацинского шелка. Но этого мало. Мести подался ближе к соратникам. Я должен привести ему уверенность, что на следующее лето греки будут рады нашим послам. Рады, что мы согласимся больше их земли не разорять. И за это нам придется выйти на бой с Куропасом и его войсками. «А если разобьют?» — среди тишины подал голос Земислав. «А если разобьют?» — повторил Мистина с таким выражением, дескать, что ж поделать? «Насколько я вас знаю, победа Куропасу недешево достанется». Даже если нас разобьют, и мы все поляжем, греки будут знать, мы не отступаем. И через год, через два, через десять лет русы придут опять и докончат начатое. Через двадцать лет сыновья наши придут. Если уважение к державе русов мы должны оплатить своей смертью в бою, мы сделаем это. Мы можем добиться победы и уважения, если богам поглянется. Для победы нужна не только доблесть, но и удача. А для уважения довольно только доблести. И это у нас есть, я прав. «Ну, прав. Истина. Дело говоришь». Бояре переглядывались, иные и тайком вздыхали, но никто не возразил. «Хавстейн», — Местина взглянул на викинга. «Если ты продолжаешь поход, и я продолжаю поход», — невозмутимо ответил тот. «Ты мне за это платишь, и у тебя есть чем платить». По заключенному еще в Киеве уговору дружина Хавстейна получала свою долю при любом числе выживших. Если к концу похода из двух сотен Хавстейна уцелеет трое, — Эти трое получат добычу двухсот и поделят на троих». В душе Мистина был рад, что наемник так ответил. Но ответ бояр был для него важнее. Викинги могут уйти, взяв добычу, и больше ни о чем не заботясь, если не вмешивается дело личной чести, обетов, мести или еще чего-то подобного. Всякий морской конунг, вроде Хавстейна, отвечает только за себя. Они же русы и славяне. «Пришли сюда ради чести своей державы». Именно поэтому здесь перед ним сидели не только Тормор и Утгейр, чьи предки во многих поколениях проводили жизнь с оружием в руках, но и Добрин с реки, и Родослав из Полянской родни, и Ведослав из Любича, и Полухазарин из Вей из Киева, и Величко из Деревляне, и даже Чудин из Кусеви, боярин той части Плесковской дружины, что после битвы в Босфоре оказалось в основном войске. Эти люди, каждый отобранный из своего рода и волости за наибольшую пригодность к жизни воина, должны завоевать для оставшихся дома право на мир и уважение. Скользя взглядом по лицам, Мистина увидел, уговорил, убедил. Он ожидал в этом деле больших трудностей, но готов был давить до последнего любыми средствами. Иначе ему было бы стыдно вернуться домой и взглянуть в глаза отцу. И Ингвару, что доверил ему на этот поход свою честь и удачу. И, вздумая он сейчас отступить без боя, от него отвернулись бы со стыдом и древние северные предки, и новая славянская родина. На север Ингвар с дружиной двигался без спешки. Князь шел на лодьях, Баян с дружиной верхом по берегу. Лишь через месяц, когда везде уже закончилась молодьба, подошли к Киеву. Переночевали в Витичеве. Тамошний воевода Дежень составившийся у него немногочисленной дружиной был до смерти рад видеть князя невредимым. «Уж месяц, с дожинок разговоры идут, будто побили тебя и войско все сгубили», — рассказывал он. «Я уж боялся, не прознали бы печенеги. Княгиня и Асмунд в Киеве жертвы Перуну приносили за твое возвращение. Вот она рада-то будет». Она с месяц, как присылает ко мне, сказала, ждут беды от древлян. Велела готовым быть, если что, выступать, Киев оборонять. Так мы готовы. И ведь правда, собрали древляне войско уж дней десять стоят под Днепру выше. Из-за рупины пришли между нами и Киевом, станом стали. Я дозоры посылал. И сейчас у меня там десяток стоит. Княгиню и Асмунда предупредил, если с места тронутся, я тот час... Ингвар незаметно содрогнулся. Ожидание встречи с Эльгой весьма его тревожило. Даже мысли о древлянской рате сейчас не так беспокоили, но он с усилием возвращался умом к этому делу. «Большое войско. С тысячу будет. Это маломир и должен быть», — неохотно сказал боярин Любовед, старший над тем посольством, что древляне отправили к болгарам. После того, как их поиски так внезапно увенчались в преславе малым полным успехом, Ингвар не отпустил их и вез с собой. Как раз время. Тысячное древлянское войско Ингвара не смутило. Вместе с богатурами Баяна у него было под рукой почти восемь сотен. Достаточно, чтобы напомнить, кто хозяин в русской земле. «Вот теперь поезжай к нему», — разрешил любоведу Ингвар. «Если маломир или кто там есть при войске желают меня видеть, то жду завтра. Повидаемся. По родственному. Посланцы уехали. Пришедшие расположились отдыхать перед последними двумя переходами к Киеву. В Витичеве имелась собственная дружина. Крепость охраняла брод, через который к Киеву могли подойти кочевники. Пользуясь теплым временем, Ингворовые отроки раскинули стан на берегу. Держень велел истопить большие дружинные бани, путники отправились туда. Стирали рубахи, чтобы в стольный город войти в приличном виде и не походить на разбитых беглецов с поля. Ингвар и его приближенные разместились в самой крепости, в княже-избе. Оставив Огняну Марию отдыхать, Ингвар снова вышел в стан. Днепр здесь еще был шириной почти с моря, Под вечер едва видная вдали синяя полоска низкого левого берега почти сливается с водой, усиливая впечатление бескрайности. И все же Ингвар уже не раз ловил себя на ощущении, что ему здесь кажется тесно. Привык за лето почти постоянно видеть перед собой море по-настоящему бескрайнее. И даже на Днепре, где в прежние дни казалось захлебнуться можно было сине-зеленым простором, ему стало трудно дышать. Глядя вокруг, он с трудом верил, что почти дома. Казалось, он ушел отсюда сто лет назад, и странно было видеть, что в этих краях все осталось по-старому. Уже не раз он вот так возвращался из дальнего похода, всегда не мог заснуть в этой самой Витичевской избе, от нетерпения скорее увидеть Киев, но ни разу у него еще не было так тяжко на душе. Вспоминая возвращение из похода на уличи, он вновь ощущал, как ему не хватает местины. Не без гнетущего тайного смущения он думал о том, как покажется на глазах киевлянам, без войска, без добычи, с рассказом о разгроме в Боспоре, Фракийском и даже без вестей об остальных. Живы ли те 17-18 тысяч, что ушли с Хельгией и Мистиной, достигли успеха или полегли все в горах Пафлагонии, в прибрежных долинах Вифинии? Ничего он, князь русский, об этом не знал, но понимал. Держать стольный город в неведении о своей собственной судьбе более невозможно. Ингвар по горло был сыт мучительным ожиданием неизбежного, и оно подталкивало в спину. «Скорее! Уж если прыгать в прорубь, так нечего тянуть. Пусть поскорее эта трудность останется позади». Ожоги от ладейного огня зажили на его лице и на плечах, но еще лежали на сердце. Мрачный пламень того дня мерцал в его серых глазах под русыми бровями. Уйдя в поход двадцати молодцом, он возвращался, чувствуя себя лет на десять старше и даже выглядел сильно повзрослевшим. Был бы с ним побратим, все грядущие сложности стали бы в половину легче. Вот кто рассказал бы людям о проигранной битве так, что все увидели бы в этом подвиг лучше Олеговых». Вот кто объяснил бы что ему, Ингвару, совершенно необходимо было взять в жены Огняну Марию, и это вовсе не означает, что он не любит княгиню или в чем-то ущемляет ее права, а теперь придется делать это самому. Ингвар вновь повторял про себя все доводы. Этой же он не нарушил никаких обычаев или уговоров, а, напротив, обрел поддержку в то время, когда наиболее в ней нуждался. Но предстоящее объяснение лежало на сердце тяжким камнем — и он не раз ловил себя на том, что вздыхает, будто древний старик. Только бы Гриди не услышали. На следующий день, под вечер, сверху по Днепру явились древляне. Ингвар ждал их с нетерпением, кое мало чем заслужили они сами. Теперь, когда до Киева оставалось всего ничего, всякая задержка причиняла ему досаду. Когда древляне высаживались из челнов на прибрежную отмель, за ними наблюдали со взгорка всадники в болгарских кафтанах с черными косами на плечах. Древляне поглядывали на них с волнением, но без большого удивления. Они уже знали от своих послов, что это за люди. Возглавлял приехавших сам Маломир с боярами, Турагостем, Любоведом, Даруном и Абренко. Отроки проводили их крепость. Сначала пришлось идти по берегу вдоль реки, где луговина переходила в заросли не толстых, разлапистых сосен. Все костры, шатры, шалаши, сотни отроков сидели вокруг котлов, оборачиваясь вслед древлянам с насмешливым любопытством. Иные вставали и выстраивались вдоль их пути, упирая руки в бока. Особой добычи видно не было, но любоветы его люди уже рассказали, что главное приобретение Ингвара в этом походе иное. Русский князь ждал их перед своей избой. Огняна Мария стояла по левую руку от мужа, сияющая и гордая, в белом женском повое. Она очень привязалась к Ингвару. Он сам этому удивился, понимая, что не слишком-то в эту пору весел и приветлив, да и красивее за время похода не стал. И явно гордилась тем, что стала женой столь отважного и родовитого мужа. С другой стороны стоял Баян, в лучшем кафтане и с позолоченной плетью в руке. Халемир попросил его проводить сестру до ее нового дома, но Баяну и самому хотелось посмотреть державу нового родича. Своим присутствием он даже сильнее, чем огня на Мария, подтверждал законность и весомость нового державного союза. Приблизившись, Маломир не сразу сумел поздороваться. Уже целую ночь он знал, что Ингвар Киевский вернулся из похода живым и невредимым, но не увидев его, не терял надежды хоть что-то выкрать. И теперь вглядывался в это лицо, пытаясь угадать, с чем Ингвар вернулся – Кем победителем или побежденным? Дядя юного древлянского князя сам выглядел не очень внушительно, среднего роста, русоволосый, с курносым носом и глубоко посаженными голубыми глазами, высокий выпуклый лоб выдавал упрямый нрав. Буджив, Маломир! первым окликнул его Ингвар. Не ждал от тебя такой любезности. Встретить меня выехал. Видно, сон тебе вещи был, что отныне мы родичи. Буджиев Ингвар. Маломир пытался смотреть на киевского князя, но взгляд его невольно соскальзывал то на Баяна, то на Огняну Марию. Он будто ждал, что эти двое вот-вот растворятся в воздухе. «Сказали мне мои люди, что ты с женой болгарской. Да едва мне верится, правда ли? Познакомься с родичем, подружая моя». Ингвар клянул на Огняну Марию, кивнул ей на собеседника. «Сие, Маломир, добронега сын, твой брат двоюродный. Да благословит тебя Бог жить в счастье сто лет. Огняна Мария улыбнулась и подошла поцеловать родича. Видать, давно его не целовали столь юные красотки, и вид у него стал растерянный. — А где мой племянник Владислав, князь Древлянский? Он с вами не приехал? — Да если бы знать, что такая радость, — промолвил Маломир, с трудом заставляя себя улыбнуться. — Не ждали мы, что князь Киевский с такой добычей воротится. — А вы думали, что я разбитый, Киев теперь ваш. — Где войско твое? — Маломир перестал улыбаться. Двадцать тысяч с тобой из Киева ушли, а тут и тысячи не будет. Где Величко с дружиной? Войско за мной следует, и Величко ваш с ним. Побратим мой Местина Свенилищ немало земель греческих прошел и большую добычу взял. Идет он с ней не быстро, а мне пришлось вперед поспешить, чтобы народ не томить. Уж больно, как сказали, сокрушаются по мне и поляне, и древляне. Вот я с женой родичем ее вперед пустился. Как все войско подойдет, гонца вам пришлю, буду звать на пир. Готовьтесь дары принимать». «Вот тут вы и пожалеете, что с княжем войском своих людей не отпустили», — усмехнулся Гримкель. «Ну да, князь наш добрый, вам греческого платья подарит. Родичи ведь теперь, его жена вашему князю тетка, тебе сестра». «Не пригласить ли нам родичей в дом? Выпьем вина, побеседуем?» — с улыбкой предложил Баян. Когда он заговорил, древляне невольно вздрогнули, хотя голос его низкий и мягкий звучал так же чарующе, как обычно. Сама сила этого голоса, коснувшегося напрямую глубин души, наводила оторопь на непривычных людей. Князю любопытно, я думаю, как здесь шли дела, пока его не было в родных краях. Заходи, сват, Ингвар показал Маламиру на избу. Потолкуем. Уезжали древляне немного пьяные. Для них не жалели вина из болгарских виноградников, слегка разведенного водой, но не столь веселые и сколь мрачные. Передавай Свенельду поклон от сына. Напутствовал их Ингвар. Как воротится, подарки привезет, так тут же гонца пошлем к нему. На завтра княжья дружина двинулась дальше. Вверх по Днепру до Киева оставалось два перехода.